Глава двадцать третья. Ангар номер восемнадцать. Никита договорился с Ксенией встретиться в одиннадцать часов перед походом в порт. Хорошо, хоть родители уехали, и ему не придется в очередной раз смываться из дома тайком. Затем Никита поставил апельсину полную миску его любимых мясных консервов. Кот, одобрительно бормоча, что-то себе подно скинулся к еде, А Никита прошел в свою комнату и начал одеваться. Он натянул черные джинсы и черную майку, которые так хорошо сливались с темнотой ночи. Подумав, накинул новую куртку. Оборванные лоскуты, оставшиеся вместо рукавов, Никита отрезал вовсе. Теперь куртка выглядела, как кожаная безрукавка с капюшоном. Она плотно облегала тело, но при этом не стесняла движений даже тогда, когда Никита превращался. На руки он надел перчатки с обрезанными пальцами, на ноги черные кроссовки. Теперь можно было идти. Ксения ждала его у ворот, ведущих в портовую зону, сидя под огромным якорем на высоком гранитном постаменте. Это был своего рода памятник местным корабельным строителям. Волны залива мерно шумели, накатывая на галечный берег. Яркий полумесяц, висящий прямо над якорем, заливал пространство порта голубым светом. Никита не сразу заметил Ксению, одетую, как и он, в облегающую тело черную одежду. — Привет, — поздоровался он. — Давно ждешь? — Не очень. Я так волнуюсь, сама не знаю почему. Меня даже потряхивает немного, — призналась девушка. — Еще не поздно вернуться. Я себе не прощу, если сделаю это. Нужно, наконец, все выяснить раз и навсегда. Тогда пойдем. Улица под названием Складская представляла собой тянущуюся вдоль побережья огромную территорию, застроенную высоченными железными коробками складов и портовых ангаров. Чем дальше Никита и Ксения удалялись от ярко освещенных доков, где шумели подъемные краны, тем более обшарпанными и заброшенными становились строения. Все они были пронумерованы, но здание под номером восемнадцать ребята пока не видели. Вскоре они достигли самого дальнего уголка портовой территории, где улица кончилась. «Здесь нет нужного нам адреса», — возмущенно сказала Ксения. «Скорее всего, он там», — тихо произнес Никита, указав рукой на север. Ксения повернулась туда, куда он показывал. Перед ними возвышался крутой каменистый утес, нависающий прямо над водой. На самой его вершине виднелось впечатляющее своими размерами строение, состоящее из нескольких объединенных корпусов. Комплекс окружала высокая сетчатая ограда, по периметру которой были установлены камеры слежения. На склоне утеса крепилась узкая железная лестница, ведущая прямо к вершине. У ее основания в землю был вбит столб, на котором висела табличка с номером восемнадцать. «Мы на правильном пути», — бродяга радостно сказала Ксения. «Но это же настоящая крепость». «Не так я себе это представляла». Они подошли к лестнице и стали взбираться вверх по ступенькам. Подъем закончился у высоких сетчатых ворот, запертых изнутри на огромный замок. Над воротами также была установлена видеокамера. «Похоже, это место хорошо охраняется», — заметил Никита. «Они увидят нас». Ксения вытянула руку по направлению к камере. Послышался тихий треск электричества, и камера задымилась. «Теперь не увидят», — улыбнулась Ксения. Никита подошел к ограде и сложил руки лодочкой. Ксения поставила ногу в его захват. и через мгновение уже спрыгнула по ту сторону забора. Затем Никита выпустил когти и перелез за ней следом. Территория ангара номер восемнадцать была сплошь засыпана мягким белым песком, в котором утопали ноги. Кое-где стояли одинокие чахлые деревья. Отворот к зданию вела ярко освещенная, вымощенная плитами дорожка, но идти прямо по ней не стоило. с тем же успехом можно было заявить о своем присутствии громкими воплями ребята пригнувшись двинулись вдоль сетчатой ограды намереваясь обогнуть здание и найти запасной выход знаешь а я ведь вспомнила тебя сказала ксения ты тот оборотень о котором весной писали все газеты я поняла это совсем недавно да с улыбкой кивнул никита я имел неосторожность появиться на публике Я помню ту заварушку в куполе мира. Мы с отцом тогда не отходили от телевизора. Все следили за твоим боем. С тем странным электрическим человеком, с гигантскими пауками и с той женщиной, Арахной. Это не женщина. Совсем еще девчонка, моя бывшая одноклассница. Алина Ланская. Метаморф. Она могла управлять пауками. Никитов вспомнил об Алине, и ему стало немного грустно. Ее просто довели. Она совсем не была такой злобной. И она исчезла вскоре после тех событий. Я до сих пор не знаю, что с ней стало. Скорее всего, погибла. А ты? Как ты стал таким? Ну, замялся Никита, я уже не помню. Я был такой с рождения, просто не знал об этом. И первое превращение произошло совершенно случайно. После того, как Греков и Клебин влили в него злополучную сыворотку Штерна, пробудившую его способности, Никита сделал еще один шаг. «Стой!» — вдруг крикнула Ксения. Он замер с поднятой ногой. Она показала ему на острые металлические зубья, едва выступающие над песком. «Капкан!» — выдохнула Ксения. Никита с ужасом отдернул ногу. «А вот еще!» И еще сказала ксения да здесь повсюду ловушки теперь и никита заметил вокруг множество зубцов просто чудо что они до сих пор не наступили ни на один из них ребята замерли в нескольких метрах от здания двери ангара вдруг с лязгом разъехались в стороны не верю своим глазам послышался чей то ехидный голос Никита и Ксения обернулись. К ним приближался Коготь, один из близнецов-оборотней, с которыми они сражались в Ягужинской церкви. Такую прическу Никита никогда не забыл бы. «А он что здесь делает?» — ужаснулась Ксения. «А я-то, дурак, не верил, что в жизни бывает такая удача!» — осклабился Коготь. Он подходил все ближе и ближе. Его руки начали удлиняться. Из кончиков пальцев выскользнули острые когти. «Мы тут голову ломаем, где вас искать, а вы сами притащились», — прорычал коготь уже нечеловеческим голосом. Подойдя к самому краю дорожки, он изготовился к прыжку. И тут Ксения с силой пнула капкан, лежащий у ее ног. Капкан подлетел вверх, вздымая тучу песка, и девочка снова резко ударила его ногой, посылая в сторону бросившегося на них когтя. Столкновение было неизбежно. Капкан с громким щелчком сомкнул челюсти на теле оборотня. Парень, схватившись за забок, с диким ревом повалился на песок, и его нога угодила в другой капкан. Коготь забился на земле, рыча от ярости и боли. Никита схватил Ксению за руку. Перескочив через когти, они понеслись по дорожке к входу в здание. Им навстречу выбежал Клык, второй близнец. Голый по пояс он лишь мельком глянул на поверженного брата и тут же начал трансформироваться. За ним показался и челюсть. Гаденька Захихиков толстяк бросился на Ксению. Клык упал на колени и уперся руками в землю. Его спина выгнулась дугой, мышцы зашевелились под кожей, казалось, она пошла волнами. Черные волосы на голове встали дымом. А затем узкая полоска волос потянулась от его затылка по шее и дальше к пояснице. Волосы быстро разрастались, превращаясь в густую шерсть. Никита оттолкнул челюсть от девушки, но тот перекувырнулся через голову и снова оказался на ногах. «Врешь, не уйдешь!» – пропел он и снова захихикал. Никита почувствовал, как его тело тоже меняется, готовясь к схватке. Челюсть, сверкнув клыками, вновь прыгнул на Ксению. В тот же момент клык набросился на Никиту. Ксения увернулась, и толстяк пролетел мимо. Она вдогонку ловко ударила его между лопаток. Коротышка покатился по земле и врезался в завывающего от боли когтя. — Освободи меня! — рявкнул коготь. — Сними эти проклятые капканы! Фигушки — Фигушки! — просипел толстяк. — Она моя, а ты, если хочешь освободиться, отгрызи себе ногу! Никита ухватил за шиворот оборотня, повисшего у него на спине, и перебросил его через голову. Клык брякнулся на плиты дорожки. Когда он поднялся на ноги, в нем уже было больше звериного, чем человеческого. Тело полностью покрылось сине черной шерстью. Вместо лица скалилась морда огромной пантеры. Оборотень издал оглушительный рык. Никита зарычал еще громче. Клык упал на четыре лапы, сжался, словно пружина, и прыгнул на Легостаева. Но парень подхватил его под брюхо и, натужно крякнув, швырнул зверя как можно дальше. Клык с громким воем перелетел через ограду и исчез во тьме. Несколько мгновений еще был слышен его затихающий вдали вопль, а затем, где-то далеко внизу, раздался тихий всплеск. Челюсть все еще не оставлял попыток сбить Ксению с ног. Он забегал то с одной, то с другой стороны, делая резкие выпады когтями, но она была начеку и давала ему мощный отпор. «Все равно я тебя съем!» — крикнул челюсть и захохотал. «Ты меня достал!» — выдохнула Ксения. Она вытащила из-за пояса свой большой складной нож и с громким щелчком раскрыла его. Челюсть оторопело уставился на него, затем развернулся и бросился бежать. «Ага!» — ликующе крикнула ему вдогонку Ксения. «Тот урок не прошел для тебя даром!» Толстяк... с разбегу перемахнул через ворота, побежал к лестнице. Но уже добежав, вдруг споткнулся и кувырком покатился вниз по ступенькам. Никита и Ксения поднялись сюда минут за пять-шесть. Похоже, челюсть преодолел спуск гораздо быстрее, то и дело ойкая и айкая, когда подскакивал на ступеньках. Коготь все еще пытался освободиться от капканов, но это ему не удавалось. Никита и Ксения кинулись к раскрытым воротам ангара. Войдя внутрь, они оказались в длинном извилистом коридоре с множеством дверей. Все двери были стеклянными, сквозь них ребята видели внутреннее убранство помещений. Комнаты напоминали больничные палаты, но на расправленных койках никто не лежал. В некоторых комнатах стояли большие столы, оборудованные стальными кандалами. У Никиты озноб пробежал по телу от одного их вида. Когда-то он и сам был прикован к такому. «Что это?» — дрожащим голосом спросила Ксения. «Куда мы попали?» «Я боюсь даже думать об этом», — произнес Никита. «Мне приходилось видеть такое раньше». «В секретной лаборатории, где проводились опыты над людьми. В подземном бункере, где из людей делали монстров». Следующая палата была не пуста. На кровати, окруженной хитроумными приборами, лежал человек по грудь, накрытой белой простыней. Его глаза были закрыты, на лице покоилась дыхательная маска. Его руки лежали на виду. От кончиков пальцев до плечих покрывали блестящие металлические пластины, блестевшие в свете ламп. Грудь его была закрыта защитной броней из мелких чешуек. На ней виднелись миниатюрные датчики и переключатели. «Мебиус», — сдавленным голосом произнес Никита. «Электрический человек!» «Это он?» — ужаснулась Ксения. «Что он здесь делает?» «Он до сих пор в коме. После того, как пытался убить меня, а я окатил его водой. Теперь я знаю, где мы находимся». «Где?» в одном из секретных комплексов корпорации «Экстрополис». Голос Никиты дрожал от волнения. «Нам нужно убираться отсюда и как можно быстрее». «Но как же мой двойник? Мы же ничего не узнали». «Поверь мне, лучше быть непосвященными в их грязные дела, зато живыми». «А что здесь делают эти оборотни?» — спросила Ксения. «Иоланда, их предводительница, заключила некий договор с руководством «Экстрополиса». Она что-то для них делает, а ее подручные, видимо, охраняют это место. Ксения двинулась дальше по коридору. «Куда ты?» — спросил Никита. «Ты не слышала, о чем я тебе только что говорил?» «Я не уйду отсюда без ответов», — упрямо заявила она. Никите ничего не оставалось, как двинуться за ней следом. Парень напряженно прислушивался и с опаской озирался по сторонам. Следующая дверь была заперта на большой металлический засов. Она представляла собой толстое стекло в тяжелой железной раме. За дверью располагался настоящий арсенал. В высоких стеклянных шкафах виднелись автоматические винтовки, ружья и пистолеты самых разных размеров. Поражало то, что все оружие было изготовлено из какого-то прозрачного материала, не то пластика, не то стекла. На полках стеллажей ровными рядами лежали небольшие гранаты, также прозрачные, напоминающие обычные лампочки. «Оружие!» — воскликнула Ксения. «Они здесь не только научными опытами занимаются». «Экстрополис сотрудничает с военными», — вспомнил Никита. «Может, это как раз то, что они для них делают?» Девушка подошла к следующей двери. Вдруг она судорожно охнула и поднесла руки к лицу. За стеклом находилось большое помещение, огромный зал. Вдоль стен стояли высокие прозрачные колбы, заполненные какой-то жидкостью. В колбах плавали существа. Другого определения им невозможно было дать. Уродливые, сморщенные, двух- и трехголовые, покрытые мехом и чешуей. либо когтистыми лапами вместо рук и ног. Никита сразу понял, кто это. Плоды неудавшихся экспериментов ученых корпорации. Среди колб прохаживался человек. Он сверял показания приборов, подключенных к колбам, и записывал их в блокнот. Когда он повернулся к ним лицом, Никита узнал Виктора Ларионова. Толстяк их тоже увидел и задохнулся от ужаса. Его поросячьи глазки выкатились из орбит. Он выронил блокнот и хотел бежать. Но Никита бросился на него прямо сквозь стекло. Дверь взорвалась тысячей блестящих осколков. Никита свалил толстяка с ног и схватил за горло. Осколки дождем посыпались на них сверху. — Опять ты! — Прохрипел Ларионов. Я думал, что никогда больше тебя не увижу. Ошибался, прошипел Никита. Его желтые кошачьи глаза уставились прямо в перекошенное от страха лицо ученого. А ну рассказывай, что здесь происходит. Не могу, пролепетал Ларионов. Меня убьют. Я тоже могу тебе такое устроить, грозно произнес Никита. Что это за место? «Когда-то здесь была лаборатория профессора Штерна», — выдохнул Ларионов. «Что?» — опешил Никита. «Именно здесь на него напали пятнадцать лет назад. Здание было взорвано, и его обломки рухнули в воды залива. Сейчас его отстроили заново. Теперь тут лаборатория Экстрополиса». Никита вспомнил фотографию, которую он видел когда-то в интернете. «Обгоревшие развалины на высоком каменном утесе над заливом». С тех пор здесь многое изменилось, поэтому он и не узнал это место. — Чем вы занимаетесь? — Все тем же, — быстро проговорил ученый. — Пытаемся создать сверхлюдей. С помощью Иоланды у нас это получается, хотя они пока далеки от идеала. — Вижу, насколько далеки, — горько произнес Никита, обводя взглядом стеклянные колбы. Заключенные в них монстры вызывали ужас и отвращение. В зал, неуверенно, боязливо осматриваясь, шагнула Ксения. При виде ее, у Ларионова перехватило дыхание. Господи, да ведь это одна из близнецов! охнул он. Что? ошарашенно воскликнула Ксения. Так у меня все-таки есть сестра? Ну, сестра, не сестра, скривился Ларионов. Никита резко его встряхнул. Говори! «Ладно!» — завопил Ларионов. «Черт с вами! Я все расскажу, только дайте мне подняться на ноги. Разговор будет долгим». Никита рывком поднял его с пола. «О, так-то лучше», — сказал толстяк, поправляя халат. «Я не выношу грубого отношения, а все так и норовят обидеть меня. Сначала Штерн, затем Греков, потом ты, а сейчас еще эта женщина из Геликона». «Тамара Петровна?» — наугад спросил Никита. Ты ее знаешь, ужаснулся Ларионов. Ближе к теме, нетерпеливо сказала Ксения. Расскажи мне о моей семье. О какой семье? Ларионов посмотрел на нее и злобно усмехнулся. Нет у тебя никакой семьи, никогда не было, ни матери, ни отца. Ну как же ты клон, фальшивка, подделка под человека, созданная в этой самой лаборатории пятнадцать лет назад.